Все последнее время я думаю о том, что надо бы записать те или иные воспоминания о мамочке. Так они не исчезнут, даже если меня не станет. Не хочу, чтобы ее забыли. Только вот выбрать из них какую-то конкретное не так-то просто. У большинства моих воспоминаний есть свои секреты, и для такой цели они попросту не подходят. В голову приходит отличная мысль, а как насчет того дня у озера? В этой истории никаких секретов нет. Сначала я никак не могу отыскать ту штуковину для записи голоса, хотя уверен, что в последний раз видел ее на кухне. Наконец, устроив настоящую охоту, обнаруживаю ее за диваном в гостиной. Странно, но чтоб вы знали, так уж устроен мой мозг. Итак, начнем. Вот откуда у меня впервые появилась любовь к птицам. Как-то летом мы отправились в поездку на озеро. Мне было шесть, воспоминаний о том времени у меня почти не сохранилось, но зато я помню свои ощущения. В тот день мамочка надела свое любимое тёмно-голубое платье. Оно трепетало на жарком ветру со свистом, влетавшим в комнату через треснувшее оконное стекло. Она высоко заколола волосы, однако из пучка выбивались непокорные прятки, метавшиеся по длинной белой шее. Папочка сидел за рулем, а его шляпа в реле света напоминала черный горный кряж. Я лежал на заднем сиденье, задрав наверх ноги и наблюдал, как в вышине проплывает небо. — А можно мне завести котенка? — спросил я, затянув привычную в последнее время песню. Вероятно, понадеялся, что если застать ее врасплох, она ответит иначе. — Нет, Тедди, никаких животных в нашем доме не будет, — ответила она. Ты знаешь, как я отношусь к домашним питомцам. Держать в неволе живых существ просто жестоко. Можно было сразу определить, что она не здешняя. Мамочкин голос по-прежнему хранил едва заметные следы родных краев ее отца. Куц и урезанный эр. Но еще больше об этом свидетельствовала ее манера держаться. Она будто постоянно ждала удара в спину. «Папочка!» Произнес я. — Слушайся, мать! Я скривился, будто хотел заплакать, но так, чтобы никто не видел. Не хочу быть надоедалой. Я провел по воздуху рукой, сделав вид, что ощущаю под пальцами шелковистый мех и крепкую головку с любознательными ушками. Сколько себя помню, мне всегда хотелось котенка, но мамочка неизменно отвечала отказом. Помимо своей воли я до сих пор терзаюсь вопросами. Может, она знала что-то такое, чего не ведал я? Может, багровой полосой на горизонте видела будущее? Когда мы подъехали ближе к озеру, в воздухе заструился запах глубокой воды. Нам хоть и удалось прикатить пораньше, но побережье уже заполнили семьи, клетками шахматной доски на песке расстелив повсюду одеяло. Над зеркальной поверхностью тучами висели песчаные москиты. Яростное утреннее солнце впивалось в кожу не хуже укуса. «Тедди, не снимай свою вязаную безрукавку», — сказала мамочка. «Было жарко, но я знал, что с ней лучше не спорить. Мы с папой играли в воде. Мамочка сидела в кресле, держа над головой глубокий шелковый зонтик. На ветру по воде бежала рябь. Она не читала, лишь смотрела вдали, пыталась разглядеть за лесом, землей и водой что-то такое, чего нам видеть было не дано. Со стороны казалось, что мамочка то ли грезит, то ли следит за каким-то врагом. Теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что она делала и то, и другое. На прилавке с сувенирами продавались крохотные брелоки для ключей, вырезанные из местной сосны. Просто чудесные, в форме собачек, рыбок и лошадок. Они тихо покачивались, глядя на меня деревянными глазками. Серебристые колечки ловили лучи света. Я перебирал их сморщившимися от воды пальцами и в самой глубине полки отыскал ее, безукоризненную кошечку, которая сидела идеально прямо, сложив вместе лапки. Ее хвостик выгибался вопросительным знаком. Ушки выглядели тонкими и изящными. Рещик здорово поработал над завитками и вкраплениями в древесине, дабы придать ей вид шелковистой шубки. Мне страх, как захотелось ее заполучить. В груди возникло чувство, что мы попросту созданы друг для друга. Мне на плечо легла мамочкина рука. — Положи на место, Тедди. — Но она ведь не настоящая, — ответил я. — Это всего лишь кусок дерева. Я мог бы взять ее домой. — Идем, — сказала она. «Пора обедать!» Она повязала мне на шею салфетку, протянула две небольшие баночки с бело-голубыми этикетками, в одной яблочное пюре, в другой морковное и ложку. Я подумал, что все на меня пялятся, но ничего подобного, вероятно, не было и в помине. Другие ребята вокруг вовсю поедали хот-доги и сэндвичи. Мамочка перехватила мой взгляд. «В них полно жира и консервантов», — сказала она. «А наш обед содержит полный комплекс питательных веществ. В этих баночках есть все необходимые тебе витамины, и стоят они совсем недорого». Она говорила тоном медсестры, звучащим немного ниже ее обычного голоса, и чуть больше глотала согласная. Мамочка трудилась в больнице, приглядывала за больными детьми и поэтому знала, что говорит. Так что спорить с этим менторским голосом было нельзя. Папочка с одной работы уже ушел, а на другую пока еще не устроился. Будто провалился в глубокую пропасть и теперь никак не мог из нее выбраться. Он без лишних слов ел свой рисовый пудинг со сливами. В его больших загорелых руках баночка казалась совсем крохотной. Затем он налил из термоса кофе. Рядом с нами нетерпеливая краснолицая женщина кормила ребенка. На баночке красовалась бело-голубая этикетка. В приступе ледяного ужаса я увидел, что ее чада ест тот же протертый рис, что и мой отец. «Брось», — сказал я ему, — «люди увидят». Мамочка посмотрела на меня, но никак не прокомментировала мои слова, а лишь обратилась к папе и спокойно сказала «Доедай». После обеда она аккуратно сложила баночки в термобокс и произнесла «Тедди, ты знаешь, откуда твоя мамочка родом?» «Лакронан», — ответил я, — «это в Британии, во Франции». Это все, что я знал. Мамочка никогда не говорила о своих родных краях. В моей деревне... Был один мальчонка. Мамочка посмотрела на озеро и, и дальше. Казалось, стала разговаривать уже не со мной. Его родители умерли от страшного гриппа, который прошел по лакронану, как нож сквозь масло. Мы делились с ним, чем только могли. Только вот у нас и самих было совсем немного. Он спал в нашем амбаре с овцами и ослом. Его имени я уже не помню. В деревне его звали Пемокхом. В переводе с бретонского это означает «кабанчик», потому что он ночевал в хлеву вместе со свиньями. Каждое утро «пемок» подходил к двери нашей кухни, и я давала ему стакан молока и полбуханки хлеба, а иногда по воскресеньям жир, остававшийся после приготовления говядины. На следующее утро он приходил опять, я давала ему объедки со стола. Батву молодой репы, битые яйца, благодарил он меня всегда трижды. Тругарес, тругарес, тругарес. Мне никогда этого не забыть. Порой он был так голоден, что у него дрожали руки. За эту скудную еду он целыми днями работал в поле у моего отца. Долгие годы! И благодарил всегда от чистого сердца. Этот мальчонка знал, что такое человеческая признательность и знал, насколько ему повезло. Она встала и сказала, «Теперь мне полагаются законные полчаса». Папочка кивнул. Она ушла в синем платье на фоне голубого неба. Мамочке никогда не бывало жарко. Несмотря на кофе, папочка крепко уснул, глубоко надвинув на лицо шляпу. Спал он теперь чуть ли не постоянно. Со стороны могло казаться, что каждая минута бодрствования истощает его силы. Краснолицая женщина не сводила с нас глаз. На нашу троицу она обратила внимание еще когда кормила обедом ребенка. Я представил, что она так покраснела лицом от того, что жутко обборилась кипятком, и жить ей осталось всего ничего. Всеми силами желал ей смерти, но день по-прежнему лишь клонился к закату. У дальнего берега озера, где линия роста деревьев подходила вплотную к кромке воды, затеяли свои игрища черки. Папочка храпел. Когда его оставляли со мной, ему не полагалось спать. Незадолго до этого на озере пропал мальчонка. Порой сюда на выходные привозили воспитанников детских домов а может, приводит и сейчас. Вечером мальчик не пришел к автобусу. Время от времени я представлял, что с ним произошло. И тогда по моему телу радостно бежали мурашки. Он мог погнаться за красивенькой красной птичкой или же за ланью, забрел туда, где в озере было уже глубоко, а когда оступился и упал в холодную воду, рядом не оказалось никого, кто мог бы его услышать или же блуждал под громадной зеленой лесной сенью, пока весь его разум не позеленел, пока сам он не растворился в пестром свете, превратившись из мальчика во что-то еще. Впрочем, скорее всего, он попросту вернулся в город автостопом. Все говорят, что от него были одни неприятности. «Держи, тайди. Мамочкина рука лишь слегка коснулась моей головы, но я ахнул и вздрогнул, будто она меня ударила. Она вложила мне что-то в руку, и когда через миг у меня прошло вызванное солнцем ослепление, я увидел, что это такое. На моей ладони с явным удовольствием выгнула спинку крохотная кошечка. Неистовый прилив радости был практически болезненным. Я погладил ее пальцем и сказал, Ох ты, киса, котенок! Нравится?» В ее голосе слышалась улыбка. «Просто чудо!» — сказал я. «Как же здорово за ней будет ухаживать!» Но тревога струилась сквозь мою радость, как по вене. «Ты дорого за него заплатила. Я знал, что на тот момент мы были бедны, как знал и то, что знать мне этого не полагалось. Да так, ответила она, не переживай, ради всего святого. Ты ее как-нибудь назовешь? Ее зовут Оливией, сказал я. Мне это им оказалось загадочным и стильным для деревянного котенка как раз что надо. Ее небольшое мотовство, казалось, подняло всем настроение. Я играл с Оливией и больше не думал о том, что о нас подумают окружающие. Мамочка что-то мурлыкала себе под нос. «Даже папочка!» И тот улыбнулся и кривлялся на ходу, делая вид, что наступает на шнурки своих ботинок и падая в песок. Поскольку мамочка взяла за правило извлекать из поездки максимальную пользу, мы тянули резину до тех пор, пока не разъехались практически все остальные. Тени становились длиннее, солнце все больше заглатывали холмы, Когда мы стали собираться, в сумерках уже носились летучие мыши. Машина впитала в себя весь дневной зной и раскалилась, как печка. Чтобы я мог сесть на обжигающее заднее сиденье, папе пришлось прикрыть его полотенцем. Я аккуратно положил Оливию в карман штанов. «Утром за рулем был ты?» — сказала папочке мамочка. «А теперь поведу я, чтобы все было по-честному». Папочка погладила ее по щеке и сказал, «Из всех женщин ты просто королева». Она улыбнулась. Ее взгляд был все такой же отстраненный. Только несколько лет спустя я заметил, что она никогда не разрешала папе садиться за руль после полудня, когда он прикладывался к термосу с кофе и изображал смешную походку. Машина с урчанием пронзала опускавшуюся ночь. Я был счастлив. Повсюду царили тишина и покой, как в моей душе, так и снаружи. В такой безопасности себя могут чувствовать только дети, теперь мне это доподлинно известно. Меня, пожалуй, сморил сон, потому что пробуждение, неожиданное и резкое, было сродни затыльнику. «Мы что, уже дома?» — спросил я. «Нет», — ответила мамочка. Я сонно поднял голову, посмотрел по сторонам, и по лучам фар понял, что мы съехали с дороги и остановились на грязной обочине. Там не было ни других машин, ни людей. По ветровому стеклу елозили огромные листья папоротника, напоминавшие страусиные перья. За ними, источая запахи и издавая звуки, беседовали между собой деревья. В воздухе жужжали ночные насекомые. «У нас что, сломалась машина?» — спросил я. Мамочка повернулась и посмотрела на меня. «Выходи, Тедди». «Что ты делаешь?» В голосе папы послышался страх, хотя тогда я этого еще не понимал, и знал лишь, что его тон внушал мне к нему отвращение. «Ты спи, спи», сказала мамочка. Затем, обращаясь ко мне, добавила. «Давай, Тедди, прошу тебя». Воздух снаружи казался твердым, будто по щеке провели влажной ваткой. В навалившейся тьме я почувствовал себя совсем маленьким. Но какая-то другая часть моего естества посчитала захватывающим оказаться ночью с мамочкой в лесу. Она ничего не делала так, как остальные. Мамочка взяла меня за руку и повела прочь от машины, от света, под сень деревьев. Со стороны казалось, будто ее тусклое в ночи платье парит во мраке. Она напоминала морскую русалку, плывущую над океанским дном. В лесу даже то, что было знакомо, выглядело странно. Несмолкаемая копель ночи превратилась в зябкую барабанную дробь тюремного казимата. Когда ветки деревьев издавали скрип, Казалось, что это разминает свои чешуйчатые члены великан. Цеплявшиеся за рукава побеги превращались в костлявые пальцы, вполне возможно принадлежавшие существу, которое когда-то было мальчиком, но потом заблудилось в зеленом свете, да так и не вернулось. Я испугался и сжал мамочкину руку. Она в ответ сжала мою. «Сейчас, Тедди, я покажу тебе что-то очень важное». Она говорила совершенно нормальным голосом, будто сообщала, с чем сегодня будут сэндвичи, и от этого мне стало лучше. Когда глаза привыкли к темноте, мне показалось, что весь этот полумрак пронизан каким-то сиянием, будто сам воздух пропитался светом. Мы остановились под громадной пихтой. «Здесь будет в самый раз», — сказала она. За поскрипывающими на ветру деревьями я по-прежнему видел слабые отблески наших фар. «Сегодня я купила тебе кошечку», — сказала мамочка. Я кивнул. «Она тебе понравилась?» «Да». «Очень». «Больше даже чем... чем мороженое», — прозвучал мой ответ. «Я не знал, как объяснить ей то, что чувствовал к крохотной деревянной кошечке». «А чего ты хочешь больше, ее или чтобы папа нашел себе работу?» — спросила она. «Отвечай, только правду». Я немного подумал и прошептал. «Ее. Ты помнишь ту больную раком девочку, за которой я ухаживаю в больнице? Чего ты хочешь больше, чтобы она поправилась или твою кошечку?» Чтобы поправилась девочка. Только так и никак иначе. В противном случае я был бы самым противным и подлым мальчишкой. Она положила мне на плечо холодную руку и сказала «Не ври». В горле возникло ощущение, будто туда натыкали кучу ножей. Я один-единственный раз кивнул головой и ответил «Я больше хочу кошечку». «Хорошо». — промолвила она. — Ты честный мальчик. Теперь доставай ее из кармана и клади на землю, вот сюда. Я осторожно положил кошечку на заросли мха у подножия дерева. Мне было невыносимо расстаться с ней даже на минуту. — Теперь возвращаемся к машине и едем домой, — сказала мамочка и протянула мне руку. Я хотел было поднять Оливию, но мамочкины пальцы обвили мою руку не хуже наручников. — Нет, — возразила она, — она останется здесь. — Но почему? — прошептал я. — Мне подумалось, как холодно и одиноко будет ей в этой тьме, как ее намочит дождь, как она будет гнить, как белки будут грызть ее прекрасную головку. — Это урок, — сказала мамочка. Потом будешь меня благодарить. В этой жизни все лишь репетиция перед потерями. Но знают об этом только те, кто умен. Она потащила меня обратно через лес к машине. Мир представлял собой черный морок. Я плакал так, что еще немного и мое сердце разорвалось бы на части. Я хочу чтобы ты почувствовал, какая нужна сила отказаться от того, что любишь. Разве ты не чувствуешь, что стал после этого сильнее?» Когда колючие звезды фар стали ближе, я услышал, как хлопнула дверца машины. От отца пахло потом и, как мне тогда казалось, сливовым пудингом. Он крепко прижал меня к себе. «Куда вы ходили?» — спросил он мамочку. — Что происходит? Он плачет. Папа повернул мое лицо в одну сторону, затем в другую, дабы увидеть, нет ли на нем ушибов и ран. Нечего устраивать истерики, — сказала мамочка. И в ее голосе опять пробилась медсестра. — Мы хотели найти сову. Они здесь как раз гнездятся. Потом Тедди уронил этот брелок для ключей в виде кошечки, и в темноте мы не смогли его найти. Отсюда и ручьи слез. «Ах ты, мой малыш!» — произнес папочка. «Подумаешь, велика беда!» Его объятия ничуть не утешали. Я больше никогда не просил котенка. Сказал себе, что он мне больше не нужен. И если бы любил его, то все равно пришлось бы оставить его в лесу. Или когда-нибудь он умрет, что почти то же самое. Так что к своему уходу мамочка стала готовить меня много лет назад. Теперь я понимаю ее лучше. Сам стал отцом, и знаю, как страшно за ребенка. Думая о Лорен, я порой чувствую, что буквально свечусь от страха, как лампочка. По возвращении домой... Мамочка отвела меня в ванну и нежно осмотрела с ног до головы. Обнаружила на икре царапину, из которой выступила красная кровь, и заклеила пластырем из своей аптечки. Ломать меня, а потом чинить снова и снова. Вот какой была моя мать. На следующий день мамочка установила во дворе несколько кормушек для птиц в том числе и шесть проволочных для привлечения мелких пернатых, подняв их высоко на шестах, чтобы до них не могли добраться белки. В те, которые стояли на земле, разложила сыр, в деревянные садки насыпала зерна, в пластиковые трубки семян подсолнуха, на нитках подвесила кусочки жира и каменной соли. «Птицы — потомки великанов», — сказала она. Давным-давно землей правили они, а когда все пошло наперекосяк, сделались маленькими, ловкими и научились жить на верхушках деревьев. Пернатые — это пример выносливости, и они, Тедди, настоящие дикие существа, куда лучше какого-то брелока для ключей. «Поначалу мне было страшно заботиться о них и кормить». «Ты их у меня отнимешь?» — спросил я мамочку. «Как я могу их у тебя отнять?» Удивленно ответила она. — Они тебе не принадлежат. И я понял, что она хочет показать мне нечто такое, что можно любить без всякой опаски. Все это, вполне естественно, случилось еще до той истории с мышонком, до того, как мамочка стала меня бояться. Теперь убийца отнял у меня птиц, хотя она говорила, что... Это невозможно. Я расстроился и был вынужден остановиться. Все это произошло за 15 лет до того, как на озере, на этом самом берегу, пропала девочка с фруктовым мороженым. Озеро. Девочка с фруктовым мороженым. Убийца птиц. Я не люблю думать, что все это как-то взаимосвязано, однако события имеют обыкновение своими отголосками отражаться друг на друге. В конце концов, и в этой истории тоже могут быть секреты. И мне это не нравится.